— обняла ее Хелки. «Я буду ужасно скучать!» «По мне или по рассказам о других мирах?» — улыбнулась Алана, закрывая глаза. «По тебе!» — просто ответила Хелки. «Я вообще-то надеюсь, что ты пригласишь меня в гости, чтобы я посмотрела на другие миры, а не только слышала о них». «Об этом не может быть и речи, пока ты не закончишь обучение!» оборвал мечты Хелки, державшейся в тени одного из столбов Син. Алана уже почти привыкла к его незаметному, безмолвному, почти незримому присутствию и тут вздрогнула. А Хелки очаровательно улыбнулась, скрывая за этим, Алана знала это, смущение. «Когда ты снова приедешь, леди Алана Карион. «Пока не знаю, но я приду к тебе, не пропустишь».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 «Здравствуй, маленькая!» — шепнул он ей. Мир словно замер, пока Алана смотрела Даору в глаза, греясь и согревая его. Вот он улыбнулся, и Алана заметила, как бескровные его губы. Пребывание здесь все же давалось ему нелегко. Словно очнувшись, она выпустила из себя воздух и обернулась. Там Хелки стояла, беззастенчиво разглядывая их,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 Улыбнулся Доор, покрывая невесомыми поцелуями лоб и виски жены. Моя путешественница. Хотя когда ты радовалась или грустила, я ощущал тебя через Эрливи. А ты все время спокоен? Вздохнула Алана, укладывая щеку туда, где билось сильное, потревоженное счастьем сердце, и скользя пальчиками по рельефным мышцам пресса. Не все время. — покачал головой Даор. — Сейчас же чувствуешь? — Да, — счастливо выдохнула Алана. Пламя, уже иссякающее за фигурной решеткой камина, грело спину. Девушка потянулась, переворачиваясь, чтобы видеть красные сполохи. Уже совсем стемнело, и цимофан, из которого был сложен очаг и сам каминный портал,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 Только миниатюрнее звякнула тот, что носил муж. Даор задумчиво расчесывал ее волосы. Алана все еще слышала биение его сердца, теперь у своей спины, гулкое, спокойная. «Как твои родные?» — нарушил тишину муж. «Бабушка хорошо себя чувствует», — отозвалась Алана. «А Ева уже совсем взрослая девочка. Она плохо помнит маму».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 и их прибивают к берегу, а рачане в ответ отправляют по течениям корабли с платой. Удивительно! Люди ко всему могут приспособиться. Рачане пока рады, что отрезаны от мира, но Свен считает, это не на пользу. «Еще лет через пять экранирующий империю от чужаков периметр иссякнет». Это не удивило Алану. Даура раньше упоминал, что Роберт сделал защиту именно такой,